Аити Ямада. Лето с чужими, глава первая. Уйдя из семьи, я поселился в своем рабочем кабинете в квартире многоэтажного дома. По профессии я телевизионный сценарист. Почти все время провожу в одиночестве. До недавнего времени приходила одна женщина. Но за беседами о разводе она куда-то подевалась. Может, и к лучшему. Развод у меня отнял немало душевных сил, и я решил повременить с развлечениями и сторонился людей. Впервые я обратил внимание на царившую в доме по ночам тишину недель через три после развода. Абсолютно тишина. Но не такая, как в горах. Еще бы. Семиэтажное здание стоит у восьмого кольцевого шоссе, где поток машин не иссякает круглые сутки первое время шум грузовиков, выползающих с на дорогу, не давал мне спать. Становилось муторно от их прорывавшегося, будто бы из-под земли, рокота. Через 100 метров светофор. Рокот на время затихает, чтобы вскоре переродиться в тонкий виск покрышек. И вот уже накатывают одна за другой волны гула, и у меня очищается пульс. Мне вдруг нечем дышать, и я, задыхаясь, вскакиваю с постели. За 10 дней привык. Мне раньше приходилось ночевать в этой квартире, и каждый раз я ловил себя на мысли, что здесь не место для ночлега. Но изрядно поиздержавшись с разводом, я уже не мог позволить себе снимать новое жилье. Если ничего другого не остается, можно, конечно, привыкнуть и тут. Бывало, голову опускался на дно сознания, шум кондиционера, и тот уходил на второй план. Я ловил себя на мысли, что слышу лишь тиканье на часов. Более того, Здесь как-то слишком тихо, и хотя это мое внутреннее ощущение, я не знаю, к чему оно. Впервые я почувствовал эту необъяснимую тишину в одной из июльских ночей. Шел двенадцатый час, я сидел за столом, как вдруг по телу пробежал озноб: Будто я один-одинешенник в кромешном мраке. Жуткая тишина. Отогнав эту мысль, я продолжал писать. Иногда заглядывал в словари, проверял значение сложных иероглифов, но не мог не отметить, в последнее время с наступлением ночи. В глубине сознания поселялась тревога. Я прервал работу и прислушался. За шорохом колес я селился расслышать нечто иное. Но так ничего и не услышал. Пожалуй, банальный невроз на почве развода. Необычная эта штука, чрезмерная тишина в доме рядом с автомагистралью. Развод, правда, был моей инициативой. И чтоб там не говорила жена, она признала, что мы полностью охладили друг другу. Она сама ощущала этот вакуум и в конце концов согласилась. Мы немного поспорили о разделе имущества, но в целом развелись мирно. Чем с деликатной миной на лице имитировать жизнь, лучше просто к ней вернуться. «Хорошо, что ты решился», — сказала напоследок жена. «Если она и кривила душой, то самую малость. Не знаю, как она, а я сейчас не вправе жаловаться на одиночестве. Подумаешь, тишина». Я подошел к окну и раздвинул шторы. Открытие окно тоже, конечно, не возбраняется, но за ним лишь невыносимая жара, клубы выхлопных газов и рев проносящихся машин. Я окинул взглядом стоянку перед домом. Парковка видна не вся, но сколько на ней автомобилей предположить можно. Один. Я вижу только розовый микроавтобус и разлинованную бетонную поверхность. Днем вся она заполнена, однако с темнотой машины одна за другой уезжают. И остается, как и прошлой ночью, лишь розовый автобус. Как и прошлой ночью? Постой, выходит, я и вчера также разглядывал бетон. Видимо, мне сына не хватает. Он у нас единственный, учится на втором курсе. Хотя с чего бы? С чего мне опять грустить о сыне, который так на глаза не показывается, совсем затворившись в собственном мире? Я сунул в карман ключ от квартиры и вышел в коридор. Свет гасить не стал. Хотел убедиться, не от моей же собственной слабости дух это чрезмерная тишина. Просто никого нет, отсюда и тишина. Кому охота жить в таком доме, пропитанном выхлопными газами и ревом машин? Он годится только под офисы. Остальные четыре квартиры на седьмом этаже — по крайней мере, их окна, выходящие в коридор, зияли темнотой. Я вызвал лифт. Я знал, что здесь много офисов, но не думал, что столько. По вечерам из дома почти все уходят. Сколько здесь квартир? Кажется, 41. Хорошо, если кто-то остается в одной-двух на каждом этаже. Двери лифта раскрылись. Я зашел в пустую коробку. До сих пор не могу привыкнуть к моменту, когда они раскрываются. Боюсь какой-нибудь неожиданной встречи. Но сейчас внутри никого не было и от сердца отлегло. Я спустился на первый этаж, пересек тесный душный холл и вышел на улицу. Я брел к стоянке. Сквозь неизменный рев машины выхлопные газы. Ночная прохлада едва ощущалась. В невидимом из моего окна секторе стояли еще две легковушки. С картинки на розовом автобусе, как оказалось, на нем ездил кто-то из фирмы детской одежды, улыбались три белки. Я встал рядом с автобусом и посмотрел на дом. Это его юго-восточная страна. В каждой квартире непременно есть окна. Были бы люди, окна бы светились. Но светилось одно. Мое окно на седьмом этаже. Во всех остальных царил мрак. Вот это да. Бормоча про себя, я некоторое время всматривался в ряды темных окон. Какой-то там по одному-два на этаже. Здесь, оказывается, вообще нет никого. Единственное светлое окно в двенадцатом часу ночи. Невроз здесь ни при чем. Действительно, в доме очень тихо. Возможно, кто-то просто уже спит. Но если даже так, от силы один-два человека. Моя неуверенность в себе несколько восстановилась, и неторопливо я вернулся к подъезду. Войти в нее сложнее, чем выйти. Требуется вставить и повернуть в скважине замка ключ от своей квартиры. В результате дверь отворяется секунд на 20, за который необходимо успеть проникнуть внутрь. К слову, когда в квартире кто-то есть, ключ не необязателен. Достаточно встать перед камерой и набрать номер квартиры. Обычный домофон. Представься, и замок откроют изнутри. Опять же на 20 секунд. Интересно, достаточно ли такой предосторожности? По ночам-то привратника нет. Один. Получается, что в доме я один? Мне почему-то хотелось в это верить, и я развалился на диване в холле. Нельзя сказать, что меня это не смущало, но от мысли, что я один в этом большом доме, появилось ощущение какой-то свободы. Наивное и волнующее, оно словно уносило меня обратно в детство. Но это длилось не больше минуты. Потом мне показалось, что снаружи кто-то есть, и я замер. За стеклянной дверью стоял человек. Я присмотрелся. Женщина. Она искала ключ, держа перед собой сумку. Немолодая, лет 35. Затем, словно повторив мое движение, женщина сунула ключ в замок. Я напрягся. Еще бы, в такое время кто-то сидит в холле на диване. Так можно невзначай ее напугать. Открылся замок, дверь приотворилась. Я потупил взор. Женские шаги заспешили к лифту. Перед моими глазами промелькнули симпатичные ножки в белых туфлях. Казалось, женщина не заметила меня. Раз так, то к лучшему. Женские ноги вошли в раскрывшийся лифт. Раздался механический звук, и двери сомкнулись. Я поднял голову. Судя по лампочке, он остановился на третьем этаже.